Двухмордая свинья сделала свое черное дело. Шары бестолково потолкались друг от друга и стали по местам. Для Лышакова образовалась самая настоящая подставка, ведь артисты меня понимают. — Какой мелкий таракан! — приговаривал Лышаков, намусоливая мелом кий. — Пельмень с камнем! Дуб! Не понимаю, куда с его? Как он мог подарить кий такому мракобесу? Наевший Слышаков всегда обнаглевал до безумия. «Смотри, свисток!» — кричал он Зябликову с другой стороны бильярда. «Смотри, блокнот кооператора! Сейчас я ударю, и с твоей, с позволениями сказать, головы посыпется прах. Только попрошу над бильярдом не сорить, отойди в угол корни и сыпь прах там». Так разговаривал гражданин Лышаков, обходя бильярдный стол со всех сторон, и бить по шару он никак не собирался. Наконец все-таки приложился, прицелился основательно, вздохнул и сказал, я не могу. Стыдно играть против такого млекопитающего настоящим кием. Дайте мне половую щетку». И он схватил половую щетку, стоящую у стены, приложился и вмазал, и шар влетел в лузу. Дикий рев раздался в бильярдный, и под этот рев Ложаков загнал щетку и в лузу еще два шара. Зябликов омертвел. — Не знаю, чем дальше бить, — жаловался Ложаков ревущим и стонущим зрителям. — Даже играть с щеткой против этого паразита — роскошь.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 — Не скажу! — сжав зубы, пробормотал Зябликов. — Игра аннулирована! э нет-нет! — заорало общество, из которого Зябликов повынимал в свое время немало трех рублевок. — Сдался! Сдался! Если сдался, деньги мои! — сказал Ишаков. — А если играешь? — говори, сэра! у Какие глаза! Как, по-моему, налитые! — говори! — Я не сдался, дорогой сэр, — сказал Зябликов, — бейте сейчас вдарю вдарю В дарю стулом по твоим трехрублевым нервам. У тебя ведь и вся душа стоит три рубля, не больше и никак не больше. Бью по трем рублям, играю с свояка. С огромным стулом на плече лошаков прицеливался особенно тщательно, да и шарт был трудный. Свояк, тишина в павильоне.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 Нервное перенапряжение. Чем мы играть дальше? Вот вопрос. Нет, у кого зубной щетки? Или урной попробуйте? Дайте ей урну. И в этот момент триумфы и славы. На плечо гражданина Лошакова легла тяжелая властная рука и послышался хриплый стальной голос. — Урной не надо! Ваши документы!